Гун, Пипин и Фати. Оттуда тот час послышался вопль. «Опять этот пес!» — кричал Гун. «Откуда он взялся? Ступай прочь, слышишь? Ах, ты норовишь укусить меня, дрянь! Фати бросился в комнату, испугавшись, что гун ударит собаку. Пипин стоял у окна с удрученным видом. Гун спиной к камину отбивался от бастера ногами, а тот весело прыгал, норовя схватить его за брючину. а а, -а И ты здесь!» заорал он еще громче, увидев Фати. Снова натравливаешь на меня свою псину. Возиться с этим болваном, С твоей поганой собакой, чтоб ей сдохнуть, Да еще и с тобой. Нет, от этого всего, честное слово, Можно или свихнуться, или подать в отставку. С этими словами он схватил кочергу И кужа ужасу Фати, Со всего размаху вытянул Бастера по спине. Бастер взвыл от боли. В два прыжка, пересекший гостиную, Фати вырвал кочергу из рук полицейского. Мальчик был белый от ярости. «Видели?» Гун повернулся к Пипину, тоже слегка побледневшему. «Видели?» «Вы свидетель, запомните!» «На ваших глазах этот мальчишка натравил на меня пса!» «А когда я защищался, на что имею полное право, он на меня напал!» «Вы свидетель, Пипин!» «Сию секунду изложите на бумаге, как все это происходило!» «Долго я охотился!» «За этим вредоносным типом и его собакой!» «И вот, наконец, они у меня в руках!» «Вы ведь все прекрасно видели, не так ли, Пиппин?» Фати стоял, держа Бастера на руках. Он не верил своим ушам. Он знал, что гун глуп, невежествен и способен на жестокие поступки. Но никогда прежде натура полицейского не раскрывалась перед ним с такой полнотой. Пипин молчал. Он по-прежнему не отходил от окна, испуганный, ошеломленный. В течение получаса Гун буквально орал на него, обвиняя во всех смертных грехах и обзывая «Бог знает какими словами». И вот теперь ему предлагается вытащить из кармана блокнот и приспокойно настрочить кучу всяких лживых измышлений про эту симпатичную собаку и ее хозяина. — Пиппин, будьте любезны, сейчас же сесть и написать все, что я вам велел! — бушевал гун «Я уничтожу этого пса! Я посажу этого мальчишку на скамью подсудимых! Я...» Бастер зарычал с такой ненавистью, что гунс молк. «А теперь послушайте меня», — сказал Фати. «Если вы собираетесь выполнить все ваши угрозы, то я, пожалуй, позволю Бастеру... «Хорошенько потрепать вас, Гун!» «В конце концов, семь бед, один ответ!» «Он вас не кусал, и вам это отлично известно!» «Однако, если вы собираетесь сказать, что укусил...» «Что ж, тогда он и вправду превосходно может это сделать!» И Фати притворился, будто собирается спустить на пол... лающего и рвущегося из рук Бастера. Гун мгновенно остыл и даже попытался взять тебя в руки. Потом надменно произнес, обращаясь к Пипину. «Я же вам сказал, что надо писать. Чего вы ждете? Пошевеливайтесь, стоите как бревно». «Я не напишу ничего, кроме правды», — неожиданно заговорил Пипин. «Вы изо всей силы ни за что ни про что ударили собаку кочергой по спине, да так, что могли ее искалечить. Я не одобряю вашего поведения». «Да, не одобряю. Пусть вы офицер полиции. Я люблю собак, и на меня лично они никогда не бросаются. Этот мальчик всего-навсего отнял у вас кочергу, чтобы вы снова не ударили собаку. И поступил абсолютно правильно. Следующим ударом вы могли убить его пса». «И каково бы вам тогда было?» «Вы попали бы в очень скверное положение, мистер Гун!» Мёртвая тишина повисла в комнате после этой блестящей речи. Даже Бастер затих. «Все были поражены!» «Никто не ждал такого монолога!» От смирного и уравновешенного Ппина. Сам пипин быть может был поражен больше всех. Гун буквально онемел. Побледнев, широко раскрыв рот и выпучив глаза, даже больше обычного, он не мигая смотрел на Пипина. Фати был тронут: Добрый, славный старина Ппин. Наконец Гун пришел в себя. Физиономия его обрела прежний кирпичный оттенок. Он подступил к Пипину и толстым, довольно грязным пальцем, потряс у него перед носом. «Вы у меня это попомните!» «Я вернулся!» Я теперь главный в Питерсвуде. Под свой надзор я возьму и это новое дело. Вы к нему больше не притронетесь. Не притронетесь? Ясно? Если вы надеялись заработать на нем по хвалу инспектора, можете надеяться дальше. Я напишу на вас убийственный рапорт И сообщу о вашем поведении О том, как вы пытались присвоить себе дело об ограблении Чтобы одному снять все сливки А мне не сообщили ни слова Эх! Пипин молчал Но глаза у него были совсем несчастные. фати стало его откровенно жаль. Гун наслаждался, унижая Пипина на глазах у мальчика. Это давало ему ощущение собственной силы, которую он так любил. «Немедленно передайте мне улики!» до единой!» — потребовал гун. «Фредерик Троттевилл-младший, вам, наверное, хотелось бы узнать, что это за улики, не правда ли?» «А вы не узнаете, никогда не узнаете!» Пиппин передал мистеру Гуну все фальшивые ключи, разложенные Фате на веранде. Ключи хранились в конвертах и бумажных пакетиках, так что видеть их Фати не мог. Но зато он все про них знал. Разумеется, о ключах можно было бы дать Гуну очень интересную информацию... Он усмехнулся про себя Ни за что Пусть гун над ними попыхтит Немного они откроют Так ему и надо За то, что по-скотски ввел себя с Пипином Видишь, что бывает С теми, кто идет против меня Вместо того, чтобы быть со мной заодно Гун злорадно поглядел на Фати и прищурился. «Я его на пушечный выстрел не допущу к новому делу. И вас, щенков, тоже. Я сам все разведаю. Сам со всем справлюсь». «Пипин, в течение двух недель можете выполнять мою текущую работу». Но не вздумайте совать нос еще куда-нибудь. Я не нуждаюсь в вашей помощи. Да и чем вы, безмозглый тупица, Способны помочь специалисту моего ранга? Ваши идиотские соображения я и выслушивать не стану. Он спрятал улики и тщательно запер ящик. «Я иду лично побеседовать с директором театра». «Ах, да, вы с ним уже виделись, мистер Омник. я знаю. Но мне совершенно безразлично». Что там вы из него вытянули? Ничего стоящего разузнать вы просто не могли. Где вам? Ладно, приступайте к переписке документов. Я отметил галочкой, откуда начинать. И запомните... Я не забуду... как вы не подчинились моему приказу в связи с действиями этой богомерзкой собаки. Да-да, имело место самое настоящее неповиновение старшему позванию. Вы отказались выполнить свой служебный долг. <рых> Мистер Гун удалился, сохраняя величественный вид и высокомерное выражение лица. Тяжело ступая, главный страж порядка в Питерсвуде протопал по дорожке к воротам и, выйдя, силой их захлопнул. Фатя спустил Бастера на пол — тот подбежал к пипину и тихонько поскуливая стал дружелюбно трогать лапой его ногу. Пипин наклонился и похлопал бастера по спине. Вид у него по-прежнему был жалкий. И фати захотелось хоть чем-нибудь утешить этого человека. Он благодарит вас. вы ведь за него заступились проговорил мальчик. «И от меня. Большое вам спасибо, мистер Пиппин. Вы поступили очень благородно». «Славный пес!» — сказал Пиппин. «Люблю собак. Дома у меня тоже есть собака. Только гун не разрешил бы привести ее сюда». «Держу пари. Вы думаете о гуне то же самое, что и я?» Что все мы думаем? Он же скотина, и всегда ею был. Никакого права он не имел разговаривать с вами в таком тоне. Я-то надеялся, что приму участие в таком интересном деле. Пипин сел и достал самопишущую ручку, готовясь приступить к работе. «Конечно, я собирался послать Загуна. Сегодня же утром». Но он сам увидел заметку в газете и опрометью примчался в Питерсвуд. И, конечно, обвинил меня в том, что я будто бы пытался скрыть от него происшествие. «Ты видел? Пришлось ему отдать все добытые улики. Теперь он воспользуется ими вместо меня». Фати лихорадочно обдумывал положение. Должен он или не должен признаться Пипину, что улики фальшивые? Нет уж, не должен. Они попали в руки гуну. Пусть тот болван с ними и возится. Кроме того, Фати понимал, что честный Пипин, узнай он правду, счел бы себя обязанным открыть ее гуну, А это все погубит. Гун пойдет жаловаться родителям. Ребятам запретят приближаться к тайне ограбления театра. Гун опять последними словами разругает Пипина за то, что тот по глупости клюнул на поддельные ключи. «Лучше всего было бы вообще-то, чтобы Гун занялся этими ключами». и оставил настоящее поле деятельности Фати и остальным юным тайноискателям. Они бы немедля взялись за работу. Пиппин, между прочим, вполне мог бы им помочь. И это было бы уж совсем замечательно. Мистер Пиппин, плюньте на все, что говорил вам Гунд. «Очень серьезно», — сказал Фати. «Я убежден, инспектор Дженкс, наш большой друг, никогда не позволил бы ему так нагло вести себя с вами. Окажись он здесь сегодня утром Инспектор говорил мне о вашей компании!» Дружески улыбнулся мальчику Пиппин. «Должен признаться, он очень высокого мнения о тебе лично и считает, что ты сильно помог ему в раскрытии нескольких таинственных дел». Фати понял, что этим шансом необходимо воспользоваться. «Что правда, то правда. Знаете, Пипин, я обязательно приму участие и в последнем деле тоже». И вполне возможно даже добьюсь успеха и найду преступника. И я буду счастлив, если вы согласитесь помочь мне и моим товарищам. Это было бы так здорово представить инспектору Дженксу еще одну раскрытую тайну. Он очень обрадуется. Пипин поглядел на юного Фати. Совсем еще мальчик. В свои... Сколько там? Тринадцать? 14 лет? Подросток. Но есть у него качества, вызывающие уважение и доверие. Что же ему дала природа? Ум? Конечно. Характер? Безусловно. Дерзость? В избытке. Отвагу? В завидном количестве. Все это пипин угадывал, всматриваясь в живые пытливые глаза Фати. «Инспектору Дженксу паренек очень нравится. Больше того...» «Внушает восхищение!» «Что ж, он, Пипин, тоже готов отнестись к Фати самым лучшим образом!» «Очень даже готов!» «И не собирается ни от кого скрывать свое отношение!» «Пусть кто-нибудь и заподозрит, будто это из-за того, что Фати не хочет работать с мистером Гуном!» «Пипин не сомневался!» «Наверняка будет весело и увлекательно помогать такому мальчишке в расследовании преступления». «А какой удар нанесет он мистеру Гуну?» «Хорошо», — сказал он и замолчал, но потом опять проговорил. «Хорошо». Я с удовольствием помогу вам. Однако, не обязан ли я доводить до сведения мистера Гуна все, что нам удастся обнаружить? Но, мистер Пиппин, — изумился Фати, — разве вы не слышали, как он кричал, что не нуждается в вашей помощи? Не слышали, что вам запрещено... Являться к нему с вашими дурацкими идеями, поскольку другими они быть не могут. Вы нарушите приказ начальства, мистер Пиппин, если скажете мистеру Гуну хоть слово. Соображения Фати показались Пиппину убедительными. Это и вправду было бы нарушением приказа, явись он к мистеру Гуну с каким-нибудь сообщением по делу о пропаже денег. С другой стороны, работа над этим делом есть его прямой служебный долг. Он все-таки первым увидел пустой сейф. «Я буду помогать вашей пятерке», — твердо пообещал пипин И Фати в ответ улыбнулся доверчиво и радостно. «Инспектор Дженкс!» Позволил вам участвовать в других делах. Позволит и в этом. Кроме того, так или иначе, но мне, не скрою, Хотелось бы отплатить Гуну за те оскорбления, которые я от него выслушал. Все это правильно? Фатя целиком был согласен с Пипином. Желание ваше естественно и справедливо. Но поговорим о деле. Я выкладываю карты на стол. Вы можете сделать то же самое. Я расскажу все, что знаю. Вы, если захотите, расскажете все, что знаете вы. «Что же тебе известно?» Спросил пипин с любопытством. «Вчера вечером мы с друзьями», — начал Фати, — «провели на задах театра полтора часа, с половины шестого до 7 Слонялись, вынюхивая что-нибудь интересное, читали афиши, смотрели, что делается вокруг». «Вы там были?» Пипин выпрямился на стуле и весь обратился в слух Заметили что-нибудь необычное? Там есть веранда, на которую выходит несколько окон. Я заглянул в одно и увидел кота из пантомимы. По крайней мере, думаю, что это был именно он. Гигантская пушистая кошка. Кот подошел к окну и посмотрел прямо мне в глаза. Я страшно испугался. Я ведь видел его в свете уличного фонаря. Контуры расплывались. Он казался призрачным, невероятным. Когда через некоторое время мы с Ларей и Пипом еще раз поглядели в окно, он сидел у камина, делая вид, что умывается, как настоящий кот. Даже помахал нам лапой. Пипин слушал с очень серьезным видом. «Это в высшей степени интересно», — заметил он, когда Фати умолк. «Понимаешь, установлено, что во время совершения преступления в театре не было никого, кроме кота из Пантомимы. Гун хочет арестовать его. Гун убежден, что именно кот...» опоил директора и украл деньги из сейфа. Можно ли в это поверить? Кот из Пантамина.